27. Принц Чревоугодия Сердце бешено заколотилось, когда победа была уже в пределах досягаемости. Я сохранял непринужденную позу, не желая спугнуть добычу и обратить ее в бегство. В последние секунды все могло пойти не так. Мне нужно было действовать с предельной осторожностью, как если бы я сражался с сильнейшим из высших хищников» адриана была умна а взгляд ее сейчас выражал настороженность она взвешивала варианты дав мне понять что где-то заподозрила ловушку и пытаясь угадать в чем именно она состоит адриана мне потребовалось призвать всю силу воли чтобы не выказать удивление когда я понял что оказался прав моя пассия была моей противницей не могу сказать что я был разочарован этим открытием в ту самую секунду как она вышла на крышу в плаще, который я велел шить специально для нее. Меня окутало странным теплом, и оно все еще не рассеялось, скорее даже усилилось. Я не должен был чувствовать облегчение, но солгал бы, если бы утверждал обратное. Адриана годами действовала мне на нервы. Вроде бы само собой разумелось, что она в итоге проникла глубоко внутрь и вновь заставила меня ощутить такое сильное желание. Ненависть и любовь шли рука об руку, и с нашей стороны было глупо полагать, что мы сможем вечно игнорировать все, что происходило между нами. Вполне очевидно, что она мне не доверяла, да и не должна была этого делать. Я задумал кое-что крайне порочное. «Для нас клятва также развеет чары клуба», — добавил я, чувствуя, что ей тоже интересно узнать, кто я. «Больше...» Не придется прятаться за магией или масками. Если мы установим связь, у нас не останется друг от друга секретов. Брови ее слегка приподнялись. Никаких секретов? Не знаю, что и сказать по этому поводу. Секреты только в том, кто мы такие. Я не хочу внезапно оказаться посвященному ваши самые сокровенные желания, если только вы сами не захотите ими поделиться». Улыбка снова засияла на ее лице, освещая его. Ей нравилось, когда я бесстыдно флиртовал. Как иронично. Ведь именно за это качество она и отчитывала меня в статьях. Моя соперница была полна восхитительных сюрпризов. Оставалось лишь надеяться, что мои откровения понравятся ей так же сильно. Вне всяких сомнений, ее ждало шокирующее открытие. «Хорошо», — сказала она наконец. «Давайте принесем клятву на крови». «Вы уверены?» — спросил я, ожидая увидеть хоть какой-то намек или признак того, что она против нашего соглашения, но не признается в этом. Она кивнула, но даже по ее движениям я так и не понял, было ли это ложью. «Я бы предпочел, чтобы вы выразили свое согласие на словах». «Настоящий джентльмен», — подразнила она, — «я согласна на клятву на крови. Хвала» всем нечестивым богам. Я вытащил из-под пиджака булавку. Адриана вздернула брови, явно удивленная тем, как я подготовился к этому вечеру. Я уколол палец, а затем передал булавку ей, чтобы она сделала то же самое. Она проколола кончик пальца и поднесла его к моему. «По крови и по собственному выбору я призываю вас к себе на шесть недель. Мои потребности — ваши потребности. Мои желания — ваши желания». «Я не буду действовать вопреки вашим интересам, а вы не будете действовать вопреки моим. В этом мы едины. Мы связаны честью, да разлучит нас смерть, если мы нарушим эту клятву». Она повторила эти слова за мной. Когда она закончила, я почувствовал, как между нами зашипела магия. Образовавшиеся узы соединили нас. Адриана выругалась и отступила на шаг, прижав руки к груди, как будто физически ощутила удар. Я протянул руку, чтобы поддержать ее, и коснулся пальцами обнаженной кожи. Между нами вспыхнула искра, а за ней по цепочке такие эмоции, что у меня перехватило дыхание. А затем произошел взрыв. Все напряжение, все искушения вырвались на волю, будто мы сдерживались не несколько дней, а годами. Я бросил на нее всего один взгляд, увидев хищный блеск в ее глазах, уставившихся на меня. И безвозвратно пропал.